Глава 10 Из рации доносилась Девочка на вид 9-10 лет, рост 140-150 см. глаза голубые, волосы длинные, светло-русые, была одета в черную куртку, синие джинсы, красная шапка и варежки. При себе рюкзак тоже красного цвета. Патрульные машины объезжали город, на улице резко стало темнеть. Пошел четвертый час поисков с момента, когда Лера вышла из музыкальной школы. Сотрудники объехали ближайшие компьютерные клубы, где чаще всего прячутся дети. Никто не видел девочку. Самый короткий путь от музыкальной школы до дома лежал через глубокий овраг, а потом нужно было ещё и перейти железнодорожные пути, за которыми через гаражи был выход к родной улице. Лера смелая девочка. Она вполне могла воспользоваться этой дорогой. Хотя враг и был оборудован лестницами с фонарями, там было жутковато. Высокие деревья из глубин поднимались к небу, качали своими кронами и погружали во мрак, скрывая всё происходящее ниже уровня земли. Путь через овраг лежал от одной лестницы к другой по протоптанной тропинке через небольшой речной мостик. Редкие фонарные столбы освещали тропинку, Но если сделать от неё несколько шагов в правую или левую сторону, то можно было мгновенно оказаться в гуще леса. Даже взрослые не любили ходить здесь, когда солнце начинало садиться, испытывая, если не страх, то некоторую тревожность. В одном все были правы. Это место всегда было подозрительным и вызывало опасения. В городе ходили слухи, что овраг забирает жизни. И действительно... Здесь произошла не одна трагедия, что для статистики маленького городка было вполне весомо. Мужчина, который не смог подняться по лестнице и вызвать себе помощь, когда стало плохо с сердцем. Мальчик, влетевший на санках в дерево и получивший серьёзные травмы. Труп в реке, которого принесло неизвестно откуда. Как выяснилось позже, рыбак, который каким-то случайным образом упал в реку и не смог помочь себе... И это не весь список произошедшего. Люди шепотом называли этот овраг «дьявольским котлом».